Глава вторая Про тот злополучный тубус я вспомнила лишь за ужином. Кто бы знал, как не хотелось мне отдавать его матери. Непонятная тревога сжала мое сердце, когда я, наконец, решилась о нем рассказать. «Говоришь, да ханы», — удивилась мать. «Дай-ка я посмотрю». Я протянула ей серебристый футляр. Едва она его взяла, как багровая печать с имперским львом на оттиске поплыла, как свечной воск, и тубус раскрылся по всей длине на две половинки. Внутри лежал свиток, перевязанный тонкой золотой цепочкой филигранного плетения. «Какая красота!» — ахнула Шаель, протягивая руку. «Стой!» — я успела ее оттолкнуть. Он сказал, только родители или опекуны могут открыть. «Ты слишком впечатлительна!» — надулась «Сестренка!» «В твоём возрасте нужно быть хладнокровнее!» Я молча поджала губы. «Если бы не родители, я бы уже давно была замужем и жила в доме Эйровайена. И мне не пришлось бы мириться с вздорным и капризным характером избалованной сестры. Не ссорьтесь!» Мать устала откинулась на спинку кресла, в котором сидела. «Сейчас всё узнаем!» Она вынула свиток, и осторожно сняла с него изящное украшение. Оно было слишком маленьким, чтобы носить на груди, и слишком большим, чтобы надевать на руку. К тому же цепочка оказалась замкнутой, без замочка, зато с крошечным кулончиком в виде прозрачной капли. Отложив его в сторону, мать раскрыла свиток и вгляделась в витиеватую весь. Вроде буквы были наши, но манера написания — Придаточные хвостики, петли и вензеля делали текст практически нечитаемым. Мы с Шаель примостились на подлокотниках кресла, заглядывая ей через плечо. Мы, милостью Вседержителя, Император Тысяча островов Архарон IV, объявляем девицу Шаель Демантис избранницей Империи и повелеваем Эйру Димантису и Эйри Димантис. 5 числа месяца Элловеля сего года сопроводить свою дочь Шаэль Демантис в главный порт Эрливейл. При себе девица Демантис обязана иметь знак, прилагающийся к данному посланию. Отказ или уклонение от выполнения расцениваются как бунт против императорской власти и будут преследоваться в порядке, установленном законом. Мать оторвала взгляд от свитка и медленно прошептала. «А какое сегодня число? Первая Элловеля?» Мы с сестрой растерянно переглянулись. Губы Шаэль дрогнули. Глаза повлажнели, и она тихо всхлипнула. Мать обняла ее, прижимая к своей груди. А я отвела взгляд. Мне вдруг остро захотелось оказаться на ее месте, чтобы это меня так обнимали. «Меня жалели. Мне даже на какой-то момент стало завидно, что это не моё имя стоит в том свитке». «Когда-нибудь это должно было случиться», — пробормотала я. «Каждый год сто девушек. В нашем посёлке уже шесть раз забирали». «Что ты говоришь?» — мать сверкнула глазами. «У тебя отец сгинул. Сестру забирают, как военный трофей. А ты хоть бы слезу выдавила. Бездушная». «Если я устрою потоп, то это вряд ли поможет», — язвительно заметила я. «За что двуликий послал мне такое наказание? За какие грехи? В тебе же нет ни капли сочувствия или жалости. И ты упрямо как ослица!» Будто плюнула она мне в лицо. Я отшатнулась. Обидно слышать такие слова от собственной матери. Но она права. «Упрямство, точнее упорство». Отличительная черта моего характера. А еще прямолинейность и острый язык. Жалость унижает Санхео, бросила я в ответ фразу из кодекса нашей несуществующей армии. Пожалеть можно калеку, посочувствовать вдове, а наша Шаель ни к тем, ни к другим не относится. С этими словами я развернулась и взбежала по лестнице в свою комнату. Глаза застилали злые слезы. Вот так всегда! Стоит лишь шаэль упасть, удариться или поцарапать пальчик, как вокруг нее тут же начинает виться мать. Ну, прямо как волчица над своим детенышем. А я? Стоило мне в детстве заплакать, как я тут же слышала злой окрик. Закрой рот и не реви. Считаю до трех. Раз, два. И я замолкала, давя в себе боль и слезы, потому что знала. На счёт три получу по губам. Раньше я ломала голову. Почему? Остав постарше, решила, что это из-за моей внешности. Шаель копия матери, а я даже не знаю, на кого я похожа. Слишком высокая, выше некоторых эйров, волосы непонятного машинного цвета, да еще и вьются мелким бесом. А лицо? Захлопнув за спиной дверь своей спальни, я медленно приблизилась к зеркалу и взглянула правде в глаза. «Да нет, я не урод. Ну и особой красоты во мне тоже не найдешь. У всех женщин с анхею лицо — идеальный овал. Глаза большие, круглые, мягкий подбородок, маленький рот. У меня все не так. Лицо сердечком, высокие скулы, кожа цвета светлые амбры, узкий подбородок, а глаза вытянуты к вискам. И еще... «У Санхею не бывает таких ярких зеленых глаз, либо карие, либо синие, и в их глазах светится мягкость и покорность, а в моих мятеж трудно быть не такой, как все. Никто не знал, зачем Даханам наши девушки, по той простой причине, что еще никто не вернулся оттуда и не рассказал. Но одно было известно точно, Даханы и Санхею несовместимы». Нас с детства учили, что никакой связи между нами быть не может. Причем учили сами даханы, взявшие в свои руки не только все государственные посты, но и образование. Вот и ширились домыслы, один другого страшней и таинственней. Поговаривали даже, что избранных приносят в жертву, используют в ритуалах, а то и вообще съедают живьем. Даханы, в нашем понимании, были чудовищами, олицетворенным злом, а бедные Эйрины — жертвенными агнцами, идущими на заклание. И вот теперь одним из этих агнцев стала моя сестра, а я даже не нашла в себе силы поддержать ее. Права была мать. Я бездушная сволочь, завистливая и жестокая. Утро! ознаменовалась приходом Эйры Магролис. Дайна была моей сверстницей, но в отличие от меня имела мужа и троих детей. Выглядела она как идеальная Санхио. Невысокая, с округлой женственной фигурой и милыми ямочками на щеках. У нее были голубые глаза и роскошные черные волосы, которые она укладывала короной. Я как раз хозяйничала на кухне, растапливая очаг, когда заметила движение на улице. Кухонное окно выходило как раз к воротам. Я увидела, как Дайна на секунду замешкалась у ограды, а потом решительно толкнула калитку и направилась к нашему дому, неся на руках крошечную двухлетнюю дочь. «Дайна», — я поспешила выйти ей навстречу, «Что тебя привело?» ель! она будто выдохнула с облегчением и спустила малышку на землю. Мать дома? Я пожала плечами. Разве ты не знаешь? Еще на рассвете в храм отправилась, и Шаель с собой потянула. А зачем она тебе? Дайна окинула меня напряженным взглядом и, понизив голос, произнесла: К вам ведь тоже вчера приходили до Ханы. Ну да, прислали приказ родителям доставить Шаель в Эрливейл. А почему ты спрашиваешь? Рини. «Её тоже забирают!» От изумления я раскрыла рот и неприлично вытаращилась на подругу. «Да ты что? Ей же всего тринадцать! Что они с ней делать будут?» «Не знаю!» — Дайна всхлипнула и как-то по-детски шмыгнула носом. «Мать с горя слегла! Отец не знает, за что хвататься!» «Риня со вчерашнего дня рыдает, не переставая!» «А Юли Мирах бродят, как неприкаянные!» а я разрываюсь между двух домов. Просто кошмар какой-то. Я неловко обняла её, позволяя уткнуться носом мне в плечо и всласть порыдать. Маленькая девочка разревелась за компанию с матерью и настойчиво дёргала меня за подол. Так, решительно оборвала я этот потоп. Идём-ка со мной. Я заварю нам чайку, и мы обо всём спокойно поговорим.